Поутру на белые степи гляжу, Послышался звон колокольный, Тихонько в убогую церковь вхожу, Смешала с толпой богомольной, Отслушав обедню к попу подошла, Молебен служить попросила, Все было спокойно, толпа не ушла, Совсем меня горе сломило. За что мы обижены столько Христос? За что по руганием покрыты, И реки давно накопившихся слез Упали на жесткие плиты. Казалось, народ мою грусть разделял, Моля смолчаливо и строго, И голос священника скорбью звучал, Прося об изгнанниках Бога, Убогий в пустыне затерянный храм. В нем плакать мне было не стыдно, Участие страдальцев, молящихся там, Убитой душе не обидно. Отец Иоанн, что молебен служил, И так непритворно молился, Потом в каземате священником был И с нами душой породнился. А ночью ямщик Не сдержал лошадей, Гора была страшно крутая, И я полетела с кибиткой моей С высокой вершины Алтая. В Иркутске проделали то же со мной, Чем там Трубецкую терзали. Байкал, переправа и холод такой, Что слезы в глазах замерзали. Потом я расстала с кибиткой моей. Пропала сонная дорога. Мне жаль ее было. Я плакала в ней и думала. Думала много. Дорога без снегу в телеге. Сперва телега меня занимала, Но вскоре, потом, ни жива, ни мертва, Я прелесть телеги узнала. Узнала и голод на этом пути. К несчастью мне не сказали, Что тут ничего невозможно найти. Тут почту бурята держали. Говядину вялят на солнце они, Догреются чаем кирпичным. И тот еще с салом. Господь, сохрани, попробовать вам непривычным. Зато под Нерчинском мне задали бал. Какой-то купец староватый иркутский Заметил меня, обогнал и в честь мою Праздник богатый устроил. Спасибо, я рада была и вкусным пельменям, и бане. А праздник, как мертвая, весь проспала В гостиной его на диване. Не знала я, что впереди меня ждет. Я утром в Нерчинск прискакала, Не верю глазам, Трубецкая идет. Догнала тебя я, догнала! Они в Благодатске, я бросилась к ней, Счастливые слезы роняя. В двенадцати только верстах мой Сергей И Катя со мной Трубецкая.